Глава 13. Дорога. Выехать удалось только к обеду. Сборы сами по себе много времени не отняли, а вот необходимость переговорить, причем приватно, с некоторыми людьми – да. Ян старался, чтобы отданные им распоряжения не дошли до Кристель, да и Софию, которая желала ехать с братом, пришлось урезонивать. «Нужно, чтобы ты наблюдала за Кристель», – попросил Ян сестру. «Я по-прежнему не могу понять, что с ней не так». Но одну ее оставлять нельзя. И держать нужно в неведении. А ты не сильно нагнетаешь? Может и так. Но лучше перестраховаться, а потом смеяться над собой, чем лежать мертвым и ни о чем уже не волноваться. Ох! Главное, будь естественной и постарайся не оставлять Кристель одну. Она же твоя компаньонка, вот и займи ее. Не знаю, по магазинам прокатитесь, в парк. Что я в том парке не видела? Тут же определилась с выбором юная баронесса. Ладно, не переживай, буду приглядывать за нашей найденкой или виконтессой Если последнее верно, значит, я не зря перестраховываюсь. Сложно представить, что могло заставить графа отправить Викантессу на замену Кристель. Загонщикам же Ян дал совсем другие инструкции. Вызвав их в кабинет, он поставил на стол только что активированный модом связи и парочку артефактов более специфического назначения. Заступайте в дежурство по поместью». «Любая странность тут же вызываете на связь меня. Модом уже полностью готов к работе, на два дня его хватит». «Ждем нападения?» Тут же обрадовался кузнец. Ему явно не терпелось проверить в деле свои новообретенные навыки. «Нет». «Может быть», — обтекаемо ответил Ян. «Не знаю. Есть ощущение, что над нами что-то крутится, а что именно, понять не могу. Поэтому вам и нужно быть бдительными, максимально бдительными». Обходы зданий, проверка пустующих помещений. В общем, все как положено уставом караульной службы. Спать, пока не вернусь, по очереди. И наведу друг у друга. Со связью понятно. Лиза выглядела беспокойной, но держала лицо, не позволяя эмоциям вырваться наружу. А эти моды для чего? Этот при активации создает щит четвертого ранга. Ян двинул по столу в сторону загонщиков. Чуть светящийся продолговатый фрагмент чьей-то кости обрамленный серебром и бронзой. Ключом является глиф-машет на торце этого позвонка. Вита съедает много, около половины вашего сегодняшнего резерва. Держит щит секунд 20. Используйте в крайнем случае, если придется отступать под огнем, например. Щит четвертого ранга совершенно спокойно мог держать пулю штуцера, даже модубную. Запаса магии в этом защитном артефакте должно было хватить на десяток попаданий. Таких модумов у Яна осталось всего три, а пополнение запасов по понятным причинам было невозможно. «Хотя почему невозможно?» — одернул себя юноша. «Если я не могу сам добыть черепаху, я вполне могу купить часть скелета этого низшего». «Второй модум — сигнальный», — продолжил он. «Если вдруг появится ощущение чего-то странного, необъяснимого...» «Вроде прорыва ада», — уточнил едливый Никита. «Верно». «Так вот, если вдруг почувствуете, что реальность плывет, или ваше сознание сползает в безумие, зажигайте свечу». «Тоже очень затратная магия запускается вот с этого глифа-дихоль, но она может дать вам несколько минут ясной головы, даже если на вас обрушится вой ведьмы». «Что-то мне уже страшно от твоих приготовлений», — нервно хихикнула Лиза. «Может, не нужно тебе никуда ехать, а?» «Я не ожидаю ничего настолько опасного», чтобы вам пришлось активировать модумы», улыбнулся в ответ Ян, «но лучше перестраховаться». Теперь, уже покачиваясь в седле, пока конь ровной рысью вез его по дороге к Фридланду, он находил, что действительно слегка перегнул палку, готовясь загонщиков к своему отъезду. Действительно, не может же Кристель оказаться химерой, только и ждущей, чтобы нанести удар. Девчонка с ним уже много времени, будь она служительница демонов, уже бы нанесла удар». Или, например, Кристин. Допустим, граф подменил одну дочку другой, а вместо найденки отправил Эссеном свою дочь Викантессу. Опуская ответ на вопрос, зачем бы ему это делать, ну, чем может быть так опасно выросшая в удобствах и заботах дочь-дворянина для потомственных охотников. Впрочем, что сделано, то сделано. Пришел к выводу Ян еще через полчаса. Пусть уж лучше у загонщиков будут опасные игрушки, чем потом казнить себя за то, что пожалел их давать. Петр, составляющий компанию своему господину, был спутником немногословным и ненавязчивым. Пустые разговоры не затевал, свои истории о жизни не рассказывал, дорожных песен не пел. За это Ян был ему благодарен. У него и без болтовни голова пухла от разного рода мыслей. Лишь однажды секретарь поинтересовался относительно перекуса. Обед-то они пропустили. Получив в ответ сообщение о том, что остановка планируется через час, Тогда они и поедят то, что собрала повариха в дорогу, успокоился и снова замолчал. Так и двигались еще несколько верст, пока Ян не заметил позади облачко пыли. Такое обычно появляется следом за скачущим галопом конным отрядом. Минут через двадцать выяснилось, что он не ошибся. Вдалеке показались черные точки, которые вскоре превратились в крохотные фигурки верховых. Юноша насчитал пять всадников и сразу начал готовиться к схватке. Конечно, это могли скакать вовсе не по его душу, но... Так гнать лошадей могли лишь те, кто куда-то спешил. А кто мог это делать в сонной имперской провинции? Гонцы обычно передвигаются по одному, реже вдвоем. Но только в случае важности доставляемого сообщения. Группой мог двигаться военный отряд, но те обычно имели большое количество людей. Третий вариант – сопровождение важного лица. Подходил больше, но не объяснял скорости поэтому по всему выходило, что гнались именно за Яном Эссеном, точнее за маркизом Штумбергом, и вряд ли с добрыми намерениями. А если прибавить к этому недавнюю дуэль с Химерой в обличии Апчёна-Кавалериста, у которого остались недовольные товарищи, то и вовсе никаких иллюзий не оставалось. Петр, поезжайте вперед, я немного отстану», сообщил он секретарю, когда и тот уже заметил преследователей. «Это за нами?» – побелев лицом спросил тот. За мной, точнее. Ян не видел смысла скрывать опасность от слуги. Но свидетеля, если я правильно понимаю мотивы этих господ, они тоже прикончат. Постарайтесь добраться до постоялого двора и ждите меня там. В людном месте вам ничего не грозит. Здесь же? И он выразительно повел рукой, показывая пустую в обе стороны дорогу, петляющую между перелесков и холмов. А вы, ваша милость, опешил Петр. В его разуме плохо укладывался тот факт, что дворянин будет защищать убегающего простолюдина. обычно это все происходило с точностью до наоборот. А я дождусь этих людей и поинтересуюсь целью их пути. К чему рисковать вам? На самом деле, если все дойдет до схватки, первым как раз убьют секретаря. Он совершенно мирный чиновник, не обученный ни магии, ни бою. Да и сам Ян против пятерых продержался бы недолго. Особенно, если у них имеется огнестрельное оружие. Кроме того... Ян отправлял секретаря подальше, не желая, чтобы тот видел, как он будет действовать. Трудно объяснять сугубо гражданскому человеку, почему вдруг его наниматель превентивно реагирует на еще неявную угрозу. Случись потом суд, свидетель только помешает. Спутник бароны не заставил себя упрашивать, хотя на его лице застыло выражение вины. Хлестнул коня и унесся вдаль, поднимая пыль. Ян, напротив, остановился. Оставаясь в седле, Он извлек из сёдельной сумки подзорную трубу и стал всматриваться в преследователей. До них оставалось уже меньше полуверсты. Детальное их изучение подтвердило подозрение охотника. Пятеро мужчин. Платье гражданское, простое. Вооружены. Видно рукоять солдатского тесака у одного за поясом и пистолет в руке у другого. Ярко выраженного лидера не наблюдается, судя по лицам, отребье из нижнего города. Странно протянул юноша, убирая трубу обратно и вытаскивая штуцер. Я почему-то полагал, что это будут друзья Ульриха Гербера. Глупости этих вояк как раз хватило бы на месть за товарища. Но эти тогда кто такие? Впрочем, сомневаться во враждебности намерений этих господ не приходилось. И Едва они заметили, что я остановился, как припустили быстрее. А двое даже выхватили клинки и стали ими размахивать. «Цирк какой-то!» Заметил Ян в полголоса. Штуцер он пока держал опущенным. Расстояние еще не позволяло сделать удачный выстрел. Когда же оно сократилось с саженей до 80, поднял оружие, прицелился в ближайшего всадника и выстрелил. К этому моменту у него не осталось никаких сомнений в том, что преследовали именно его. Впрочем, убивать разбойников он пока не собирался. Поэтому и целился не в грудь, не в голову, а ногу. Умереть от такой раны было можно – болевой шок, перебитая артерия, заражение крови, но охотник надеялся, что ему повезет. При удачном раскладе бандиты прекратят преследование, или после схватки можно будет допросить пострадавшего. Конь разбойника взвился на дыбы, когда тяжелая пуля вошла в тело человека. Всадник не удержался и вылетел из седла. Его товарищи услышали звук выстрела с запозданием, но против надежд юноши не оставили преследования и не поспешили на помощь раненому. Вместо этого они разъехались веером, пригнулись к гривом и припустили еще быстрее. «Четверо, все еще больше одного», — вероятно, думали они. «Упрямые», — произнес Ян с толикой удивления. По его мнению, получившие такой отпор и даже еще не вступившие в бой люди должны были, по крайней мере, задуматься, а по зубам ли они выбрали себе жертву. Тем более, если они разбойники, не отягощенные высокой моралью. Впрочем, несмотря на недоумение, времени он не тратил, а принялся сноровисто перезаряжать ружье. Закончил как раз к тому моменту, когда разбойники доскакали до дистанции пистолетной стрельбы. Выставил щит, закрывающий его самого и коня, дождался, пока нападающие разрядят свое оружие, и перешел в контратаку. Ближайшего бандита, на вид самого опасного, с длинными руками и сабельным шрамом через левую щеку, он без затей застрелил. Штуцерная пуля попала ему в грудь, опрокинув на круг лошади. Ян тут же отбросил ружье, выхватил пистолет и выстрелил в следующего. Но именно в этот момент обученный конь решил вздрогнуть и выстрел ушел мимо. Лишившись огнестрельного оружия, Эссен обратился к магии. С левой его руки сползла вниз туманная лента плети «Хель», а правый, отбросив разряженный пистолет, он взялся за шпагу. Удивительно, но лишившись уже двоих своих товарищей, разбойники не утратили боевого духа. С решимостью, которую сложно ждать от простецов, выступающих против мага, они набросились на борода сразу с трех сторон. Ближайший рубанул тяжелым палашом. Его удар пришелся на щит. Зашедший с левой стороны попытался уколоть Яна в спину солдатским тесаком, но был буквально разрублен надвое влетевшей полосой плети. Третий же решил поступить подло и атаковал не всадника, а его животное. Ян успел частично парировать выпад противника, но лезвие тесака все же зацепило бок скакуна в том месте, где его не прикрывала полусфера щита. Рана была не опасной, но болезненной. Не ожидавший такого конь взбился на дыбы, и Ян не сумел удержаться в седле. Все, на что его хватило, это сгруппироваться и упасть так, чтобы не переломать себе кости. Да и под копыта собственного коня не попасть. Однако концентрация была разрушена, а значит щит и плеть тут же развеялись. Юноша остался лишь со шпагой, которую сумел удержать и не пораниться ею при падении. Перекатом уйдя в сторону, чтобы его не затоптали верховые, Ян вскочил на ноги, и стал отступать. Ситуация изменилась. Разбойники остались в седлах, получив возможность атаковать из более выигрышной позиции, сверху. Ян же лишился двух конструктов и находился внизу. На этот раз всадники не пытались напасть на него сразу. Напротив, они слегка разъехались и принялись кружить вокруг Эссена. «Желают истощить мои силы?» – подумал юноша. «Странно, они совсем не боятся одаренного». Это, пожалуй, было самой большой проблемой. В Третьей Римской империи про магов и их боевые возможности знали все. И эти двое оставшихся в живых бандитов, и их мертвые и раненые товарищи должны были понимать, что напали на человека, чьи возможности в разы превосходят обычные. Любой, даже самый слабый выпускник гимнасия, был для шайки убийц очень сложной мишенью. Этих, однако, данное знание не остановило. Более того... Лишившись половины своей численности, они продолжали сражаться и, кажется, рассчитывали победить. Ян, принявший нападающих за обычных разбойников, которых наняли убить одинокого дворянина в дороге, был вынужден пересмотреть свою точку зрения. Бандиты больше походили на фанатиков, не жалеющих собственных жизней для достижения цели. Такое отмечалось у сектантов. Юноша сам не встречался с добровольно избравшими путь служения демонам, но читал об этом в книгах и дневниках своих предков. Однако Адам от них не несло. Из-за постоянно перемещающихся всадников Эссон уже начал понемногу терять концентрацию. Попытался сам атаковать, но выбранный им противник тут же разорвал дистанцию, а его товарищ попытался рубануть Яна по спине. Удар удалось заблокировать. Сейчас. Но стало понятно, что долго подобная схватка продолжаться не может. Убийцы растягивали его внимание. Один отходил, а второй тем временем атаковал. Да и шпага была плохим оружием против тяжелых солдатских тесаков, особенно когда ими рубят сверху вниз. Оставался лишь один вариант. Использовать последний из заученных конструктов, чтобы прикончить хотя бы одного из противников. С оставшимся можно будет разобраться и с помощью клинка. Правда, копье Густава больше годилось для демонов, чем для людей, да и активировать его под ударами всадников было непросто но Ян все же попытался. Ему требовалось около двух с половиной секунд для того, чтобы полностью подготовить копье. И он это время решил выбить, снова пойдя в атаку. Со стороны это выглядело, как если бы юноша уже смирился со своим положением и желает лишь подороже продать жизнь. Бандиты на уловку купились. Тот, на кого попер Ян, размахивая клинком без всякой системы, снова стал отступать, а второй приготовился атаковать. Правда, быстро передумал, когда Эссен резко развернулся и начал тыкать оружием уже в него. В итоге оба всадника чуть отдалились, одному даже пришлось потратить немного времени, чтобы развернуть коня, и охотнику этого хватило. Отслеживая периферическим зрением перемещение убийц, юноша сконцентрировался и оживил сложный рисунок боевого конструкта. Тот вспыхнул перед внутренним взором, и в тот же миг в левой руке Яна появилось нематериальное, но вполне таким ощущаемое копье легендарного дракона-борца. Потратив еще половину секунду на то, чтобы вложить в ножный ставшую ненужный пока шпагу, он перехватил древко магического оружия двумя руками и сделал длинный выпад в сторону ближайшего из бандитов. Чуть светящейся болотной зеленью массивный наконечник без труда пробил голову лошади, а следом и грудь человека. Вплетенная в заклинание вибрация прошла под ревку и уже два мертвых тела буквально разорвало на части. Яна окатила кровью с ног до головы. Все-таки копье густова было слишком мощным конструктом против людей. Последнего всадника подобная демонстрация могущественной магии наконец впечатлила. Пару мгновений назад он собирался атаковать молодого дворянина с правого фланга, но увидев, что произошло с его товарищем, замер. Рот его открылся, чтобы закричать, но скованная ужасом глотка не смогла протолкнуть ни звука. Его Ян убил более аккуратно. Лишь чиркнул острием наконечника копья по горлу, но в результате все равно начисто снес голову. Развеяв последний конструкт, Ян вновь вынул из ножен клинок и неторопливо пошел в сторону раненого наемника, которому прострелил бедро в самом начале боя. «Надеюсь, ты жив, бедолага. Бормотал он себе под нос на ходу, одновременно с этим пытаясь хоть как-то очистить лицо от крови.